Глава вторая. Виолета. Вначале все шло неплохо. Да, не отлично, как я надеялась, но и неплохо. Андрей и демон сражались на равных, и в какой-то момент мне показалось, что вот вот и мой парень обязательно победит. Однако это был ошибочный вывод. С каждой секундой ситуация лишь обострялась, пока мое сердце, казалось, окончательно позабыло о том, как нужно биться. Я не могла даже один-единственный вдох сделать, наблюдая за тем, как Андрей сражался в смертельном бою с неимоверно сильным противником. И не только я. Весь отряд застыл в беспокойном молчании. Временами казалось, что даже сам воздух искрился от напряжения. Уже на 30-й секунде я окончательно пожалела о том, что мы согласились на этот поединок, клятву и тому подобное. Андрея сражаться было все тяжелее и тяжелее. И в победе парня я больше не была так уверена. Неважно, какими высокими были ставки, я не должна была рисковать его жизнью. Это ошибка. Непоправимая ошибка. Придя к такому выводу, уже на второй минуте я стала искать возможные пути побега, перебирая в голове один вариант за другим. Однако, кажется, демоны все продумали. Сбежать отсюда было практически невозможно. Тем временем ситуация внутри ринга становилась только катастрофичнее. Когда началась последняя минута усиления Андрея, я решила, что плевать на все договоры и обещания. Я должна была вмешаться в это безумие и вытащить Андрея, пока еще не поздно. Мы обязаны были попытаться сбежать. Вот только все было без толку. Сколько бы я ни бил этот треклятый барьер, на нем не оставалось ни царапинки, ни моя разрывная стрела, ни молния Ли, ни пламя драконов. Ничто не смогло его разрушить. Я наблюдала за тем, как самого дорогого для меня человека избивают до полусмерти и ничего не могла сделать. Барьер казался непробиваемым, пока Андрей... Я вдруг поняла, что еще немного, и навсегда его потеряю. Как только демон прижал Андрея к барьеру, я буквально взвыла от отчаяния. Что делать? Что, черт возьми, я могла сделать? Собственное бессилие душило меня, и в бессознательном гневе я начала бить кулаками по куполу. Хотелось кричать, плакать, материться и умолять демонов прекратить этот ужас. Я была согласна отдать все, что угодно, лишь бы, наконец, пробить барьер и оказаться возле Андрея. Однако ничего не помогало. Краем глаза я отметила, что костяшки кулаков бурно кровоточили. Настолько сильно я тарабанила по барьеру. В какой-то момент Ли пыталась меня образумить, но когда я оттолкнула ее в сторону, сдалась и устремила свой взгляд на Андрея. Остальные же все так же молчали, с трудом сгладывая слюну из за столь напряженного поединка нет похоже андрей больше не мог подняться не верю это неправда все просто не может так закончиться уже чуть ли не рыдая я стала бить по барьеру с еще большей силой кажется я что то кричала но сама этого не слышала перед глазами вдруг встала мутная пелена пожалуйста нет демон замахнулся для последнего удара кто нибудь пожалуйста помогите прошу спасите андрея вдруг демон Уже собиравшийся добить Андрея, ни с того ни с сего зашатался и потянулся к земле. Как только это произошло, я увидела за ним воронку портала, из которой показался эльф. Сейчас в руке он держал окровавленный меч. Именно им эльф и пронзил демона, тем самым спасая Андрея от неминуемой гибели. В полном ступоре я осмотрелась вокруг и поняла, что подобное происходило не только на поле битвы. Всего открылось 15 порталов из которых вышли светлые эльфы и тотчас атаковали демонов просто на неимоверной скорости. Черти даже среагировать не успели, в принципе, как и я сама. Лишь за одно мгновение все семеро демонов оказались нашпигованы стрелами, кинжалами, копьями. Если бы не фактор внезапности, а демоны определенно не были готовы к случившемуся, здесь бы наверняка развернулась нешуточная битва. Однако, слава всему, этого удалось избежать. Пара секунд — и все черти валялись на земле трупами. Самое главное, что последовало за этим, исчезли барьеры. Буквально в тот же миг я кинула на Андрея Хилл, а спустя ещё мгновение уже стояла рядом с ним. Даже не помню, как бежала, просто была там и вот теперь здесь. Слава всему, парень был жив и недоумённо оглядывался вокруг, абсолютно не понимая, что именно тут происходит, в точности, как и мы все. Какое же облегчение и радость я тогда испытала. Просто невозможно описать словами. Хотелось кинуться на шею Андрея и долго-долго рыдать от счастья и других переполнявших меня эмоций. Однако вместо этого я подавила свои слезы радости и с подозрением устоялась на эльфов, которые собирались недалеко от нас одной большой группой. Кажется, они помогли нам. Вот только так ли это на самом деле? Может, они просто преследовали какие-то свои цели? Решили не отдавать нас демонам, а самим взять в плен? Я, конечно, была им безумно благодарна за спасение любимого человека, однако говорить о каком бы то ни было доверии еще слишком рано. Краем глаза я отметила, что и остальные члены нашего отряда подбежали к Андрею, которого Эльнара к этому времени уже поставила на ноги. Получилось, что на расстоянии метров десяти друг от друга стояли две группы — людей и эльфов, готовые вступить в бой при любом неосторожном движении другой стороны. «Мы с вами сражаться не собираемся» заявил друг один из эльфов, сделав пару шагов вперед, сохраняя при этом безопасную дистанцию. Что мне особенно запомнилось, так это цвет его глаз. Правый был голубым, а левый — зеленым. Можете расслабиться? «Кто вы такие? И почему помогаете нам?» спросил у эльфа Андрей. По слегка растерянному голосу парня было понятно, что он до сих пор не отошел от случившегося. «Кто из вас Виолетта?» поинтересовался эльф вместо ответа на вопрос Андрея. «Виолетта, это я?» — подала я голос не очень уверенно. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул эльф головой. «Глава попросила нас помочь вам и не дать попасть в руки демонов. А еще велела передать, что все вы настоящие тупицы, раз согласились на священный поединок». «Глава? То есть Тира?» — переспросила я в удивлении. «Тира?» — кажется, эльф на секунду растерялся, однако быстро взял себя в руки. «Давно не слышал этого имени». Однако, думаю, нет ничего удивительного в том, что глава не назвала тебе настоящего». «Значит, Тира наблюдала за нами? Прошу, передайте Тире, что мне очень нужно поговорить с ней еще раз». «Многого хочешь, Виолетта?» Тяжело вздохнув, покачал головой эльф. «Если наша глава захочет связаться с тобой, она и сама это сделает. Радуйся тому, что есть. В следующий раз мы помочь уже не сможем». «Надеюсь, в следующего раза не будет», пробурчала я себе под нос, Однако, похоже, наш собеседник все четко расслышал. будет, пожал он плечами. «Глава предпочитает оставаться в тени, поэтому мы скроем все следы участия в сегодняшней битве. Происшедшее повесит на вас, и демоны непременно объявят охоту на ваш отряд. Поэтому настоятельно советую вам не задерживаться на одном месте, а уже сейчас улетать отсюда как можно дальше». Пока командир отряда эльфов разговаривал с нами, его товарищи уже перетащили все трупы демонов в воронку портала после чего их маг наколдовал заклинание, что убрало с холма любые следы битвы, открою на земле до примятых травинок. Скажи мне кто-то, что на этом месте пару минут назад произошло убийство семерых демонов, в жизни бы не поверила. Как только эльфы закончили, и последний из них скрылся в портале, наш собеседник также направился в его сторону, видимо, посчитав, что уже сказал все, что нужно. Пожалуй, нам бы следовало задержать его и расспросить поподробнее. Однако я хорошо понимала, что сейчас не время и не место для долгих бесед. Поэтому, в конце концов, сказала всего одну фразу. «Спасибо, что спасли нас. И, пожалуйста, передайте Тире, что я этого никогда не забуду». «Хорошо, передам», — только и ответил мне эльф, после чего, бросив на нас всех последний взгляд, скрылся в портале. Когда эльфы ушли, я, наконец, смогла отдать волю эмоциям и повиснуть у Андрея на шее со слезами на глазах. «Как же я испугалась!» Думала, что это конец. Однако каким-то чудом нам удалось спастись и на этот раз. все таки Тира на нашей стороне. Ее цели мне пока непонятны. Однако она явно пытается помочь нам в меру своих возможностей. Как же приятно осознавать, что в этой войне у людей, возможно, союзниками будут не только драконы. Андрей же тем временем обнял меня и вроде как сказал что-то о том, будто теперь уже все в порядке. Однако резкая фраза Лехи быстро вернула нас всех к суровой реальности. «Не хочу мешать вашему воссоединению, но, думаю, тот Ушастый все таки прав. Не стоит тут задерживаться в ожидании новых демонов». Спорить с ним никто не стал. Все мы быстро и молча расселись под драконом, после чего взумыли в воздух. Очень скоро треклятый холм, чуть ли не ставший нашей могилой, остался далеко позади. Мы же направились в сторону Герана, чтобы сообщить Джорджу далеко не самую приятную новость. Пускай бои мы и не проиграли, официально нам помешало завершить его третья сторона, убийство всего отряда демонов во время священного поединка те точно не одобрят. Трудно даже представить, какие последствия нас теперь ожидали. Однако одно оставалось очевидным. У демонов больше нет причин затягивать с ритуалом, и, думаю, торнадо в Герании можно ожидать уже в ближайшие пару часов. До города мы добрались достаточно быстро. Вот только увиденное в нем нас, мягко говоря, не обрадовало. Если же называть все своими именами, то я ужаснулась в очередной раз до сегодня. Несмотря на все обсуждения и предупреждения Андрея, игроки пошли на самый безрассудный поступок из всех возможных — прорыв. Другими словами, картина под нами напоминала своеобразный ад. И несмотря на дикое желание закрыть глаза и отвернуться в сторону, я продолжала внимательно ее рассматривать в надежде понять, что же теперь нам всем делать. Самое главное, за время нашего отсутствия враги уже проникли в город. Сейчас отряды орков, гномов и оборони бродили по улицам, выискивая тех игроков, которые не успели или же не захотели бежать. Однако, похоже, таких было меньшинство. Большая часть защитников Герана и мирных жителей с боем прорвались наружу у западных ворот, где войск противника было меньше всего. Каким-то чудом игрокам все таки удалось вырваться из кольца окружения, и теперь, выбравшись за территорию города, они направлялись в неизвестном нам направлении, скорее всего, к обелиску. Вот только успехом это было трудно назвать, начиная с того, что жители сейчас преследовали лучшие бойцы вражеской армии и заканчивая тем, что преследовали они лишь остатки. Большинство тех, кто решился на такой подвиг, сейчас лежали трупами на кровавой тропе от стен города и до места, которому на данный момент успели отойти выжившие. «Боюсь, среди этих трупов была и Карла, ведь первыми наверняка погибли мирные жители, не способные оказать противнику никакого сопротивления. Очень надеюсь, что я ошибаюсь, однако выглядело все так, будто бы Джордж использовал их как мясо. При этом местные расы уже наступали на пятки прорвавшимся игрокам. То, что им осталось недолго, было более чем очевидно. С воздухом мы успели быстро отыскать выживших, однако спускаться вниз не спешили». Даже я при всем своем желании помочь отступающим понимала, что это, во-первых, бесполезно, и, во-вторых, самоубийственно. Среди преследователей наверняка были опытные маги, да и к тому же немало. Как и говорил Андрей до этого, один удар магов по площади, и мы трупы. Это я еще молчу о том, что со всеми нами в качестве пассажиров драконы летели в два раза медленнее, чем обычно. Да и к тому же перевес в силах противника был слишком большим, и кинься все мы в отчаянную попытку их остановить, ничего бы это не изменило. Хотя нет, к сегодняшним жертвам прибавилось бы еще семь трупов. Именно из-за этих мыслей, когда Андрей показал мне рукой на север, как бы говоря, двигаться в том направлении, я не стала сопротивляться и просто отдала Синару мысленный приказ. Лаэль тотчас последовала за нами следом. Я же тем временем бросила последний взгляд на игроков внизу. Мы вновь проиграли. Сколько бы ни старались, все без толку. Война все так же продолжала идти в одни ворота. Кажется, победить в ней у нас нет и шанса. Несмотря на все наши усилия спасти Геран от судьбы Адена, в итоге все закончилось тем же самым, если не хуже. Последний город на этом материке пал, и очень скоро на нем не останется даже одного игрока. Как же сильно я тогда презирала собственное бессилие». Зачем нам все это качаться, поднимать уровень в попытках стать сильнее, ведь итог все равно один. Разница в силах слишком огромна, ведь как-никак, в отличие от нас, местные расы готовились к войне или точнее к истреблению человечества столетиями, если не тысячелетиями. Приземлились моего пушки небольшого леса, убедившись в том, что на горизонте нет ни одной живой души, нужно было передохнуть, восстановить силы, накормить фамилияров, И самое главное — решить, что нам дальше делать. Однако, несмотря на то, что я отлично понимала важность момента, ни о чем думать уже не хотела. Я просто жалась к Андрею, пытаясь прогнать все ужасы этого дня из своей головы. Демоны, геран и так много смертей. Непередаваемый контраст с сегодняшним мирным утром, который давал надежду на светлое будущее и счастливую жизнь вместе с дорогими моему сердцу людьми. Как же быстро на самом деле все может повернуться в совершенно противоположную сторону? Еще какое-то время мы сидели молча, переводя взгляд с одного знакомого лица на другое и размышляя обо всем случившемся в этот день. Временами моя голова непроизвольно поворачивалась в сторону Герана, но, понятное дело, отсюда я город не видела, и это было благо. Ужасно не хотелось видеть те безумства, что я уже наблюдала в Адене ещё раз. Тем временем даже Эльнара примолкла и, прижав к себе финика, осмотрела в сторону леса. Возможно, просто приняла всеобщий настрой. А может, происшедшие сегодня события ее не оставили равнодушной. Леха тем временем достал гитару и, настроив струны, начал играть всем до более знакомую песню. Вот только в этот раз на него не только Ли бросала гневные взгляды, но и я в том числе. Да, играл Леха классно однако его репертуар нагонял на нас всех еще более тяжелую атмосферу все таки песня высоцкого о братских могилах хоть и подходила моменту но также рождала щемящее чувство в груди я так понимаю что больше нам на этом материке делать нечего резко сказала ли как только леха закончил песню видимо не хотела давать ему время на выбор новый. поэтому предлагаю собираться и отправляться к себе уже сегодня сейчас если быть конкретнее согласна поддержала подругу Лаэль. «Мы здесь и так много времени потеряли. Нужно возвращаться и сообщить племенам о том, что те теперь могут летать где угодно. Нас и так уже наверняка записали к погибшим из-за слишком долгого отсутствия связи». «Возвращаться — это хорошо», заторможенно перебирая струны, высказался Леха. «Вот только как? Через море океан или через обелиск Данж?» «Я думаю, что оптимальный вариант — это Данж. Плюс мы сможем задать вопросы обелиску» задумчиво произнес Андрей. «С учетом нашего состава мы, уверен, сможем быстро пройти подземелье». «Да?» — повернулась Ли в сторону Андрея. «А вот, насколько я помню, Ветта рассказывала, что вы в прошлый раз почти месяц там провели. И дело было не в том, что вас мало, а в том, что подземелье огромное, и нужные двери приходится искать днями, если не неделями. Я думаю, что после случившегося все понимают, что именно для нас в приоритете — союз с драконами». — ответила Ли сама на свой вопрос. — И заключить его желательно чем быстрее, тем лучше. — И тот, и тот путь будет долгим, — отдала я голос. — Хотелось бы, конечно, получить от обелиска ответы хоть на некоторые вопросы, однако мне кажется, что вариант с данжем слишком ненадежен. В прошлый раз Андрей телепорт закинул черт знает куда, хотя, по идее, должен был в Бастион, и причину этому мы до сих пор не знаем. — Да чего тут гадать-то? — озадаченно почесал затылок Леха. «Понятно, что эта система что-то намудрила. Может, система, а может и еще что», — не очень уверенно произнес Андрей. «Но перелет через океан может оказаться не менее опасным мероприятием. И Кракен — это лишь одна из проблем, о которых нам известно». «Думается мне, что данж — лучшее из решений наших», — глубокомысленно изрек Синар. «С чего вдруг такие выводы?» — повернулась Лаэль к брату. «Неужели так сильно хочешь прокачаться, что уже забыла миссии, которую нам Коина доверила?» «Бои с демонами настолько задели твою воинскую гордость и мужское самолюбие?» «Мне неведомо, откуда у тебя такие мысли, но я согласен с выводами Андрея. Данж — уже знакомый отряду зло, а вот что обитает в океане или в небе его, есть тайна, покрытая мраком». «Вот я и предлагаю приоткрыть завесу этой тайны», — произнесла тут же Ли. «Возможно, там и вовсе ничего нет. Ну а если есть, небо и океан огромные» а значит, шанс напороться на какую-то тварь минимальный. «Решайте сами», — пожав плечами, отстранился от темы выбора Андрей. «Я не против любого из вариантов». «В таком случае предлагаю голосовать», — произнесла Ли, переводя взгляд с меня на Андрея. «Я за океан». «Как и я», — подала голос Лаэль. «Синар, как и поняла, за Леша? Лёша?» — драконика повернулась в сторону музыканта. «Данж», — кратко ответил он. «Я воздержусь», — высказался Андрей. «Значит, это Ли повернулась в мою сторону, — «решать тебе, данж или океан?» «Я и сама не знаю, какой вариант правильный, но...» Я повернулась к Андрею. Несмотря на мое понимание важности получения ответов от обелиска, да и необходимости прокачаться в преддверии войны уже у нас в регионе, после произошедшего сегодня я больше не хотела рисковать Андреем, а то, что риски, да и к тому же не маленькие, в данже будут, это очевидно» поэтому, если Ли права, и у нас действительно есть возможность добраться домой без боев, пожалуй, следует ею воспользоваться». «Наверное, всё океан», — закончила я после небольшой паузы. «Вот и отлично», — тотчас оживилась Ли. «Я знала, что ты нас, Слоэль, точно поддержишь». Кажется, подруга бросила вначале на Андрея, а затем и на Леху победный взгляд. Однако никто из парней на него так и не отреагировал. Главный вопрос, который нам пришлось решать перед тем, как отправляться в путь, — это отдых. И я, и Ли думали, что восстанавливать силы мы сможем просто в воде. Поплавали себе и дальше в путь. Но, как оказалось, драконы не чайки, и взлететь с водной поверхности они не могут. Так что пришлось искать, как выйти из данной ситуации. И вот, когда я уже хотела вычеркнуть идею с океаном и топать к обериску, Ли нашла на аукционе довольно интересный однако и до ужаса дорогой артефакт. Назывался он «Заморозка», и, как понятно из названия, мог превратить в лед воду вокруг себя. Другими словами, создать такую себе льдинку посреди океана. Подобных артефактов, кстати, было всего три на весь аукцион, и стоил каждый по 20 золотых. Но зато в них было по сто зарядов, так что, подумав, мы решили одним ограничиться. Экономию средств еще никто не отменял. Закрыв все вопросы, После небольшой возни Синар и Лаэль приняли свою настоящую форму, вслед за чем мы расселись по местам в полном молчании. Только Финик вдруг возмутился, когда я стала по традиции готовить лисенку место в рюкзаке. Кажется, он чувствовал, что там ему долго сидеть, и хотел избежать такого исхода любыми способами. Когда же я, наконец, упаковала Финика и залезла на Синара вместе с Андреем, неосознанно бросила последний взгляд в сторону Герана. Тяжело вздохнув, Я, наконец, приказала дракону взлетать. Медлить смысла у нас больше не было. Как-никак, нам всем предстояла очень и очень долгая дорога. Пока летели к океану, у меня было время поразмышлять над тем, что сегодня произошло. Означало ли вмешательство Тира в наш поединок то, что она все таки решила помочь людям в этой войне? Очень хочется верить, что именно так оно все и было. Вот только почему в таком случае Эльфика не выходит со мной на связь? Если я решила помогать, то почему бы не обсудить все прямо, без этих непонятных тайн и секретов? Конечно, был вариант, что у Тиры на данный момент связаны руки, и она просто не может помочь нам в открытую. Именно к нему я наиболее часто и возвращалась. Однако он мне тоже не особо нравился. Как убедить Эльфику перестать скрываться и прямо заявить о своей поддержке людей? Наверное, на данный момент это все таки невозможно. Тира говорила, чтобы кардинально изменить ход войны, Человечество должно стать силой, с которой другим расам придется считаться. И опять все сводилось к важности заключения союза с драконами. С задумчивости я потянулась к подвеске на своей шее. Сегодня утром я хотела отдать ее Андрею вместе с другими вещами, однако не получилось. Система сообщила о том, что на данный момент только я вправе распоряжаться артефактом, и изменить это сможет лишь смерть нынешнего владельца, то есть меня. Иначе говоря, если с другими вещами я могла использовать нужное для привязки количество маны и снять их, продать, передать кому-то еще, с подарком Эльфики это не сработает. Очень интересно. Ну да, думаю, это тира виной, а бог драконов, который данные артефакты создал. Или же подобные ограничения — это все таки изначальные настройки системы? Честно говоря, без понятия. Так как лететь было скучно и в голову постоянно возвращались картинки разгромленного Герана, я стала не спеша пролистывать в голове список умений игрока, дабы решить, что именно взять Синару за достижение сотых уровней в убийстве других разумных. Хотелось, конечно, выбрать атакующее умение, но какое именно, я пока не знала. За то, что эльфы, вампиры и гномы в моих характеристиках достигли 50-го, я уже взяла Синару еще один хил. Хила много не бывает, а также баф на здоровье и силу. Именно поэтому и решила, что пока хватит бафов, нужно над атаками поработать. И пускай за время полетов я успела накидать парочку вариантов, ничего конкретного так и не выбрала. В первую очередь из-за того, что не хотела принимать решение без согласия самого Синара. Как-никак, мы изначально решили строить товарищеские отношения, а не командно подчиненные. Вот спрошу у него, что именно он себе хочет, и тогда уже буду решать. До темноты нам удалось подлететь к океану. Однако продолжить путь все согласились уже завтра с утра. На ночлег разместились в джунглях, после чего, распределив дежурство, большая часть отряда завалилась спать, а еще ещё перед этим поели. Дежурить вызвались Ли и Леха, за что я была им искренне благодарна. За день я так устала, что к этому времени у меня не было сил даже на то, чтобы поговорить с Синаром насчёт умений. Но, ложась спать на матраце, от которого, по правде сказать, уже успела отвыкнуть, Я буквально вжалась в Андрея, дабы убедиться в том, что он тут и никуда исчезать не планирует, что ужасы сегодняшнего утра остались далеко позади. Возможно, Андрей и был против того, что я решила его даже малейшего личного пространства. Вот только мне тогда было все равно. Чувствовать дыхание парня для меня было просто жизненно необходимо. Поспать нам удалось только до шести утра, после чего сразу в путь, в этот раз уже через океан. Драконы перед полетом съели в два раза больше обычного, отлично понимая, что силы им сегодня понадобится, да и к тому же не маленькие. Океан встретил нас тепло, спокойная вода, ясное небо и солнце, отбрасывающее на водную гладь яркие блики. Если бы не происшедшие за последние дни, я бы даже задумалась о том, чтобы искупаться, однако нам явно было не до этого. Но вот ноги мы все таки слегка помочили, просто для того, чтобы размяться» пока была такая возможность, и дать драконам вовсю налюбоваться огромным океаном, которого они, понятное дело, до этого в своей жизни ни разу не видели. Лаэль, кстати, все таки полезла купаться, миг позабыв о племени, Куини, да и вообще обо всем, что только можно. Она и Синара хотела затащить. Однако тот не разделял энтузиазма сестры и смотрел на воду с явным подозрением, видимо, ожидая, как оттуда в любой момент выпрыгнет какая-нибудь непонятная тварь. Закончив с привалом, мы продолжили путь. Так как делать было особо нечего, я вернулась к попыткам освоения своей собственной, а не системной духовной энергии. Все так, как и говорила Эльнара. Закрыла глаза и стала думать о том, что я едина с этим миром. Вот только чем больше я об этом думала, тем яснее понимала, что особого прогресса по-прежнему не наблюдается. Меня отвлекало все и сразу. Ветер, бьющий в лицо и закладывающий уши, палящее солнце и особенно уже конкретно болящая к этому времени пятая точка а ведь мы еще и часу над морем не провели. Ой, чувствую, это путешествие будет не просто долгим, а убийственно долгим». Я опустила взгляд вниз на воду. Там сейчас была настоящая благодать, и, казалось, никакой войны в мире, где есть такое спокойное место, нет и быть не может. А ведь действительно, всему этому миру плевать на то, кто победит. Он продолжит себе существовать так, как и раньше». Возможно, там, в реальности, создатели Земли 21, варианта 14, давно забросили проект, и теперь мир развивался сам по себе. Даже если все люди умрут, солнце продолжит светить, рыбки, пускай мобы плавать, а этот раздражающий ветер дуть. Хм, а если подумать, то не такой уж он и раздражающий. Закрыв глаза, я попробовал насладиться полетом, ветром, скоростью и даже шумом в ушах, всем, что давал мне новый мир и вдруг в какой-то момент ветер как будто перестал меня бить. Он стал играть со мной и радовать. Интересно, но если смотреть на тот же ветер под другим углом, он открывался совсем в другом свете. Больше мы не сражались, наоборот. Ветер как будто подхватил меня и понес вперед вместе с собой. Вдруг я поняла, от чего Эльнаре так нравятся полеты. Наверняка при каждом из них она чувствовала ту же самую эйфорию, что и я сейчас. Просто непередаваемое ощущение. Так и хочется закричать о том, что ты един с этим миром, а он с тобой». Вдруг я поняла, что наконец поймала нужное состояние, о котором последнюю неделю Эльнара рассказывала мне столь настойчиво. Я буквально почувствовала, как внутренняя сила переполнила меня. Нужно этим воспользоваться и попробовать связаться с Тирой. Что она там говорила? Создать в голове мысленную закладку, после чего пригласить к себе эльфийку за счет остатков следов ее магии в подвеске? «Да, кажется так». «Хорошо, ну а как ставить мысленную закладку?» Вроде Эльнара говорила что-то о том, будто нужно представить себя в определенном месте и почувствовать, как его энергия протекает через тебя. Раньше я ее слова, конечно, полным бредом считала, но сейчас они обрели смысл в моей голове. Кажется, я знала, что именно нужно делать. Сосредоточившись, я представила себя на берегу океана глубокой звездной ночью. и ноги шли по теплому песку, По водной глади пробегали легкие волночки, создавая размеренный и спокойный шум прибоя. Вокруг летали светлячки, а по нему время от времени носились падающие звезды. Свежий морской бриз ласкал легкие, а на лице сияла искренняя улыбка от одного только вида пейзажа вокруг. Я подходила к океану и чувствовала, как вода покрывает ступни. Все эти чувства, эмоции, ощущения проходили через каждую клеточку моего тела. В каком-то трансе Я потянулась к подвеске на своей шее, сняла ее и сжала в кулаке, после чего представила перед собой лицо Тиры. «Вот сейчас определенно получится...» «Вета, проснись!» Несмотря на гул вокруг, голос Андрея заставил меня прийти в себя в мгновение ока. Звездная ночь на берегу океана осталась далеко позади. Я же вновь находилась на спине у Синара вместе с Андреем. Однако еще до того, как я успела гневно объяснить своему парню, что именно он только что натворил, поняла причину такого резкого оклика. Синар как раз разворачивался, чтобы лететь в сторону берега, да и к тому же, как можно скорее. Причина тому была отчетливо видна на линии горизонта. В нашу сторону на всей скорости летела стая драконов из особей 15, если не больше. Но если вспомнить, что разумным драконам в этой части нашего мира делать нечего, получалось, что дела у нас очень и очень плохи. синар и Лаэль, похоже, также отлично понимали, что перед ними никак не собратья поскольку старались создать наиболее возможный отрыв. Для этого они пошли на пологи спуск в воде, чтобы развить максимальную скорость вниз. В этот момент они крыльями почти не махали, и лишь достигнув высоты метров ста над уровнем моря, выровнялись и продолжили путь уже прямо. Разрыв действительно удалось увеличить. Однако из-за тяжести пассажиров на спине Синара и Лаэль стая драконов постепенно нас нагоняла. Дикие дефектные драконы, когда-то сброшенные с небесных островов на Землю, нашли себе добычу и, кажется, отпускать ее никак не планировали. Судорожно глотая ртом воздух, я посмотрела на карту. Слава всему, мы успели отлететь от берега не слишком далеко, однако, с учетом максимально возможной скорости фамильяров со всеми нами и без какой бы то ни было экономии сил, к земле нам добираться еще минут сорок. Драться же с драконами в воздухе, да еще и над морем, плохая идея. «Все-таки Андрей был прав. Лучше бы мы через данж пошли. Так, стоп, не время для самобичевания. Нужно взять себя в руки и приготовиться к бою. К сожалению, сейчас только я и могла дать драконам отпор своими стрелами. Возможно, еще ли и молнией ударит. Ну или Андрей лезвием веры разрубит. Однако это достижимо лишь при условии, что монстры подлетят к нам почти вплотную. Не стоит забывать и о том, что теперь перед нами неразумные, а мобы» то есть разрывной стрелы или удара мечом, чтобы разобраться с ними, точно не хватит. Вот же ж, уже нагоняют. Самым трудным оказалось поменяться с Андреем местами во время полета. Проблема в том, что я всегда сидела спереди, чтобы наблюдать за полетом и помогать Синару с выбором направления при помощи эмоциональной связи. Сейчас же было нужно отстреливаться от погони, а из-за Андрея и его железяк я даже толком противника не видела. Вот и пришлось перелезать через парня. Только чудом я раза два не сорвалась и не полетела прямо в воду. На первый взгляд, задача возможная и не выглядела слишком сложной, однако, если добавить, к прочему, дикий ветер, все кардинально менялось. и кстати, в момент, когда Андрей меня крикнул, окончательно потерял след прошлого состояния единения с миром, и ветер вновь стал раздражающе неприятным явлением. Кое-как, переместившись за спину Андрея, я развернулась так, чтобы наши спины соприкасались после чего вручила парню рюкзачок с фиником, а сама достала лук и стрелы, приготовившись стрелять. К сожалению, более-менее нормально отбиваться от драконов в нынешних обстоятельствах могла только я. Хорошо, что, понимая это, Андрей уже переслал мне дополнительные сто золотых на банке. Похоже, потратиться мне сегодня придётся неслабо. Когда до берега было еще полчаса лёту, стая диких драконов приблизились к нам настолько, что я уже могла достать для них своими стрелами. Вот только примерно в это же время я осознала один очень и очень неприятный факт. У каждой из этих тварей было от миллиона до пяти миллионов ХП. Бог ты мой, вот же нас угораздило. Тут сколько ни стреляй, победить не получится. Единственная надежда — дотянуть до берега и уже там, применив маскировку, спрятаться от диких драконов в джунглях. Однако до этого счастливого момента еще предстояло дожить, ну а пока... Я сделала глубокий вдох, и выпустила первую стрелу. Разрывная стрела достигла цели, попав прямиком в глаз черного дракона. Тот тотчас взвыл от боли, однако на этом все и закончилось. Спустя мгновение дракон продолжал лететь в нашу сторону, сказалось еще большей кровожадностью, чем до этого. За время всех этих боёв с местными я и забыла, как это — сражаться с обычными мобами. Пока разрывная стрела откатывалась, я продолжила обстрел уже другими умениями. Несмотря на то, что они не могли пробить броню драконов, определенный урон все таки наносили. Вот только поскольку за нами гналась далеко не одна тварь с миллионным ХП, результаты, мягко говоря, не радовали. Из-за того, что мне приходилось понемногу обстреливать всех и сразу, не давая тем самым приближаться к нам слишком быстро, их здоровье хоть и падало, однако крохами. Пока мы отстреливались, Синар и Лаэль неслись к берегу, не жалея собственных крыльев. Видимо, понимали что как только нас догонят, смерть станет делом времени. А до этого момента, кстати, оставалось не так уж и много. С каждой минутой расстояние между нами и преследователями сокращалось, несмотря на все мои и драконов старания. До берега было еще минут двадцать. Такими темпами нам не уйти, нужно что-то придумать. А ведь точно! Почему так сразу не сделала? Сконцентрировавшись, я создала в небе возле нас две иллюзии драконов, после чего сделала так, чтобы один дракон направился на запад, пока другой — на восток. Понятное дело, я надеялась на то, что получится обхитрить мобов и заставить разделиться. Продолжая обстрел с замиранием сердца, я наблюдала за тем, что же предпримут наши преследователи. Фух, в какой-то степени сработало. Два дракона направились за одной иллюзией и еще три за другой. Вот только это означало, что за нами все так же продолжало лететь 12 ящеров-переростков. Всего их, как оказалось, было 17. Спустя пару минут я попробовала повторить трюк еще раз, но умные твари на него больше не купились. Более того, краем глаза я заметила, как отставшие драконы разобрались с иллюзиями и уже на всех порах спешили догнать остальных. И вот момент, который мы старались отсрочить всеми возможными способами, настал. Драконы приблизились к нам, и мы оказались в зоне поражения их пламени. Разумеется, монстры не стали ждать особого приглашения, чтобы атаковать. Благо, Синар и Лаэль вовремя уклонились, и пламя нас лишь слегка задело. Тогда же наши драконы опустились практически к самой воде, видимо, чтобы никто не сумел подобраться к ним снизу, и начали маневрировать зигзагами. Мастерство виражей Синара и Лаэль, конечно, поражало, вот только удержаться на месте и не упасть в воду в нынешней ситуации стало чем-то немыслимым. Если бы не Андрей то я бы точно уже летела вниз головой от такой тряски. Одной рукой парень крепко вцепился в Синара, а другой поддерживал меня за тарию, не давая упасть в океан. Только благодаря этому я сумела возобновить свой обстрел. Преследователи продолжали атаковать нас огненными вихрями. Разумеется, я отстреливалась как могла. Однако теперь от этого было мало толку. Ответственность за наши жизни практически полностью перешла на умение Синара и Лаэль маневрировать. А также хил от Ильнары — Ведь, к сожалению, несмотря на старания наших слив амильяров, ожоги получали все без исключения, и Синар с Лаэль больше всего. Твари целенаправленно целились им в крылья, и если бы не Эльнара, мы бы, наверное, давным-давно в воду упали. Тем временем до земли оставалось еще минут пять лету. В какой-то момент три диких дракона пошли на опережение. Двое из них зажали Лаэль, что летело слегка впереди из двух сторон, пока один подобрался к Синару сбоку. Однако подобную опасность нам удалось отвернуть от тебя довольно быстро. С драконом справа разобрался Андрей, отрезав ему крыло своим лезвием веры. После этого тварь тотчас потянулась к воде, зализывать раны. Другого, слева от себя, усмирила Ли. Девушка действовала так же, как и при битве драконов. То есть перепрыгнула на дракона, благодаря своему скоростному умению, ударила моба по крыльям, и на той же скорости молнии вернулась обратно. Моб, кажется, даже не успел понять, что именно с ним случилось однако был вынужден отступить назад, чтобы восстановиться. При этом подруги так радостно глаза сияли, что было понятно, только этого она и ждала. Когда драконы далеко находились, от было мало толку, но сейчас, наконец, и она могла вступить в бой. Последний уже оторвавшись от стаи дракона образумил Синар своим ядовитым пламенем. Как раз в этот миг мы, наконец, и достигли земли. Андрей в очередной раз бросил мне золотых на банке и я продолжил обстрел. За общим бюджетом даже следить не хотелось. С одной стороны, понимала, что все плохо, а с другой — сейчас было явно не до экономии. Когда же на горизонте появились те самые джунгли, в которых мы отдыхали сегодня ночью, я создала в воздухе еще пару иллюзий, пока Синар и Лаэль пошли на снижение. Притом сделали мы это следующим образом. Как только спустились к джунглям на достаточную высоту, чтобы, по крайней мере, не разбиться, Андрей, Леха и Эльнара спрыгнули вниз — Боюсь, травм парни не избежали, однако раз не имели Нара, быстро станут на ноги. После этого Синар и Лаэль наконец смогли применить сокрытие и также спикировать вниз, недалеко от джунглей и того места, куда упала остальная часть отряда немногим ранее. Дикие драконы еще какое-то время следовали за моими иллюзиями аж до того момента, пока те не отдалились от нас настолько, что их магию я уже не могла поддерживать. Тут-то мобы наконец и поняли, что их обманули. Драконы развернулись в обратном направлении, явно намереваясь начать наши поиски. Вот же ж упрямые твари! Упустили, так упустили. Зачем теперь караулить? Летели бы лучше всяких хорков, мобов себе в обед вылавливать. Тем временем я, Ли и Синар Слоэль в человеческой форме довольно быстро отыскали Андрея и остальных. Слава богу, все были в порядке. Вот только радоваться пока было рано. Дикие драконы летали над джунглями в поисках своей добычи. Поэтому быстро, найдя относительно укромное место, мы тихо засели в дикой растительности, применив маскировку. Наш бюджет к этому времени был почти на нуле, поэтому все, что мы тогда могли, это прятаться в кустах и надеяться на то, что очень скоро драконам надоест нас и они отправятся искать кого-нибудь повкуснее. Далеко от джунглей, где сейчас спрятались Андрей, Вета и остальные, задумчивая эльфийка сидела на холме и смотрела на горизонт. Она до сих пор не знала, правильно ли поступила, отправив своих эльфов на помощь людям. Если об этом узнают другие эльфы, проблемы сбежать не получится. Ну а если демоны, так это будет самая настоящая смерть для всего ее древнего дома. Глава, вы так уже третий час сидите. Может, поделитесь со мной мыслями? Рядом с эльфийкой опустился еще один эльф. Главной его особенностью был разный цвет глаз. Один небесно-голубой, второй изумрудно зеленый Орофин, скажи лучше, уверен ли ты в том, что вы замели все следы? Точно ничего не осталось?» «С каких то пор вы стали сомневаться во мне и моем отряде, глава?» слегка обиженно ответил ей эльф. «Я и не сомневаюсь. Просто в этот раз все пришлось делать в попыхах, вот и спрашиваю». «Это да», — тяжело выдохнул эльф. «На такие авантюры вы давно уже нас не посылали». «Сам ведь знаешь, что за мной сейчас наблюдают. По-другому было просто никак». Тот -то следит за каждым моим шагом, а я все еще не могу понять, кто. Связываться с Виолетой и ее отрядом при помощи ментальной магии было бы слишком опасно из-за отслеживающих заклинаний на мне. До сих пор не могу понять, почему вы, глава, их нет сбросите, раз уж давно обнаружили. Потому что иначе я не смогу найти того, кто решил бросить мне вызов, с упреком в голосе ответила Эльфийка. Еще и демоны почему-то назвали нам совершенно другое место проведения ритуала как будто их кто-то подговорил. Раньше с ними такого никогда не было. И если бы Виолетта неосознанно не отправила мне сигнал о помощи через артефакт, мы бы тут уже ничего и не сделали. И так, можно сказать, чудом успели отследить их местоположение. «Это не чудо, а ваше мастерство, глава», заявил эльф чуть ли не с обожанием во взгляде. «И оно тоже», — задумчиво кивнула головой эльфийка. «В любом случае, девушка оказалась куда способнее, чем я вначале подумала. Представляешь? Я сегодня получил от нее звонок по ментальной связи. Прямо глазам не поверила. Однако он оборвался буквально через мгновение. Видимо, ей еще далеко до хорошего контроля духовной энергии. Но да и это к лучшему. все равно я сейчас не могу выйти с нею на связь. Ясно, — протянул эльф в задумчивости. Но, думаю, этого и следовало ожидать отряда, который приметил для себя наш темный собрат. эльфийка на это ничего не ответила. И Аворофин рискнул подать голос еще раз. «Так какой у нас план действий, глава?» Все такое же. Нужно найти того, кто ставит мне палки в колеса, и чем быстрее, тем лучше». «А у вас уже есть предположение о том, кто это может быть?» «Есть», — кивнула головой эльфийка. «Однако я очень надеюсь, что ошибаюсь. В противном случае проблем нам точно не избежать».